я не виновата вот еще одна наша фраза любимица и вы опять выглядите беспомощной лучше принимать на себя ответственность за все что происходит в вашей жизни чем постоянно ходить в жертвах я же не виновата в том что заболела в том что меня уволили нет моей вины если вы не отказываетесь от ответственности за свою жизнь вы поймете, что именно вы можете в ней изменить. Скажем, если речь зашла о болезни, говорите. Причину того, что мне не искать нужно только в себе и ни в ком другом. Посмотрим, что можно сделать, чтобы такого со мной больше не случалось. Я могу изменить свою диету, могу поменьше волноваться, перестать курить и подольше спать и так далее». Смотрите, как у вас на глазах прибавляется сил. То же самое в отношении работы, которую вы потеряли. Если не стараться снять с себя ответственность за увольнение, можно в следующий раз лучше подготовиться. В таком случае окажется, что вы, а не кто-то другой, полностью контролируете ситуацию. Всякий раз, когда вы принимаете ответственность за свою жизнь, вы перемещаетесь на позицию силы, и это в конечном счете снизит ваш уровень страха. «Это проблематично» — еще одна тупиковая фраза. Она и звучит тяжеловесно, не говоря уже о ее негативном заряде. «Нельзя упускать такой возможности» — открывает путь к росту. Если вы способны разглядеть тот дар, что несут вам жизненные затруднения, то сможете обращаться со сложными ситуациями так, чтобы они превращались в возможности. Тогда каждая проблема, с которой вам придется столкнуться, будет делать вас только сильнее. «Я надеюсь» – еще одна фраза из уст потенциальной жертвы. «Я знаю». Звучит гораздо лучше. «Надеюсь, что найду работу». «Я знаю, что найду работу». Есть разница. Первое программирует вас на беспокойство и бессонные ночи. Во второй фразе – спокойствие и уверенность в своих силах. «Если только...» Еще одна жалостливая мелодия, под которую в самый раз подвывать дворовой собачке. «В следующий раз» означает, что вы вынесли урок из ситуации и не примените им воспользоваться при случае. К примеру, «Ах, не стоило говорить об этом Тому, но если бы я только знала...» Можно сформулировать по-другому. Судя по всему, Том очень болезненно воспринимает разговоры на эту тему. В следующий раз я буду осторожнее подбирать слова. А что мне остается делать? Снова тот же скулёж и тот же страх. Вы ничем не хуже остальных и обладаете теми же невероятными запасами силы, которые просто не были задействованы раньше. Мы уже знаем, что в подобных ситуациях не помешает сказать себе «я уверен, что справлюсь». Мне не о чем волноваться. Вместо «меня выгнали с работы», «ах, что же мне теперь делать» гораздо лучше звучит. Я остался без работы. Что ж, мне уже приходилось бывать в таких ситуациях, и я знаю, что справлюсь и на этот раз» фразочка «это ужасно», то и дело срывается с наших губ, причем в самых неподходящих ситуациях. К примеру, представляешь, какой ужас, я потеряла кошелек. Но что такого ужасного в потере кошелька? Конечно, это неприятно и даже очень, но едва ли ужасно. Я поправилась на целый килограмм, просто ужас какой-то. Один килограмм – это еще не ужас. Тем не менее, именно так мы часто говорим о самых заурядных вещах. А наше подсознание фиксирует «беда, беда, беда». Замените «это ужасно» на «нужно сделать выводы». Вполне возможно, фраза «это ужасно» будет казаться вам вполне оправданной, если, скажем... Ваш любимый человек болен раком. Но помните о том, что подобные отношения отнимают у вас силы бороться с этой ситуацией. Есть немало людей, которые прошли через этот опыт и сделали для себя важные выводы. «Я знаю, что говорю, потому что я одна из них». Мой собственный опыт борьбы с раком открыл мне глаза на многие замечательные вещи в себе и в окружающих меня людях. Самое важное, я открыла для себя, что меня любят, да еще как сильно. Мне открылась нежная сторона моего жениха, теперь моего мужа, который я не знала за ним прежде, и наша любовь от этого укрепилась безмерно. Мы перестали воспринимать наши отношения как нечто само собой разумеющееся. Кроме того, я во многом изменила свою жизнь в положительную сторону. Я стала уделять гораздо больше внимания здоровому питанию, научилась укращать гнев, огорчение, стресс, которые были для меня в порядке вещей до того, как я узнала, что больна. Мой опыт борьбы с раком дал мне и моему мужу возможность помочь людям с той же проблемой. Я написала очень позитивную статью об операции грудной железы, и знаю, что она очень помогла многим мужчинам и женщинам. Мы с мужем вместе появились на телевидении, чтобы рассказать о том, как мы прошли через это испытание, стараясь подбодрить всех, смотревших передачу. Так что, как видите, даже рак может быть ценным опытом и предоставлять возможность сделать для людей что-то хорошее. Одним словом, картина вам ясна. Начинайте исключать ужасы, невозможности, проблемы и драмы из своего словаря. Возможно, смысловые отличия могут показаться незначительными, но я уверяю вас, это не так. С более сильным словарем изменится не только ваша самооценка, но и ваше положение в мире. Люди, которые демонстрируют внутреннюю силу и самообладание, воспринимаются по-другому, в отличие от тех, кто выглядит и ведут себя как слабаки. Чем больше силы в ваших словах, тем большей силой будете вы сами для мира вокруг вас. Начиная отслеживать свой словарь, вы сможете также привнести больше силы в свою жизнь, расширяя зону комфорта. Что это означает? Большинство из нас действует в пределах зоны, которую мы сами для себя очертили соответственно тому, какими видим себя в собственных глазах и за пределами которой начинаем ощущать дискомфорт. К примеру, мы можем потратить 75 долларов на пару туфель, но от цены в 100 долларов уже начинаем нервничать. Мы не прочь завести дружеские отношения с коллегами, с которыми находимся примерно на одном уровне, но вполне можем чувствовать себя не в своей тарелке, пытаясь быть на коротке с вышестоящим начальством. Для нас в порядке вещей – зайти пообедать в кафе, но, оказавшись в роскошном ресторане, мы будем чувствовать себя непривычно и неловко. Мы можем потребовать, чтобы нам увеличили зарплату до 5000 долларов в месяц, но 7000 – это уж слишком, скажем мы себе. Или, например, почасовая плата в 30 долларов может казаться нам нормальной, но при мысли о 35 долларах – мы уже начинаем сомневаться, и так далее. У каждого из нас своя зона комфорта. Но все мы, сознательно или нет, богаты мы или бедны, высоко или низко сидим на общественной жердочке, принимаем решения, которые позволяют нам не выходить за ее пределы. Попробуйте каждый день делать что-то такое, что будет раздвигать для вас рамки этой зоны. Позвоните кому-то, с кем вы прежде робели заговорить. Купите пару туфель, которые стоят больше, чем вы когда-либо платили в прошлом. Попросите о чем-то таком, о чем даже помыслить не могли прежде. Совершайте по одному рискованному поступку в день, по одному маленькому, но смелому рывку вперед. Поверьте, это доставит вам массу удовольствия. Даже если все сработает немного не так как вам бы хотелось, вы, по крайней мере, сможете сказать себе, что попробовали, а не сидели на месте, сложа руки. Смотрите, что начинает происходить, как только вы расширяете зону комфорта. Всякий раз, когда вы выходите за пределы того, что прежде казалось удобным, каждый новый риск, на который вы соглашаетесь, делает вас сильнее. Вся ваша жизнь расширяется, чтобы вобрать в себя новый опыт переживаний. По мере того, как растет ваша сила, растет и уверенность в себе. Так что расширять свою зону комфорта становится все легче и легче. И не имеет значения, испытываете вы при этом страх или нет. Степень риска при этом также увеличивается. Для начала вы можете записаться на вечерние курсы повышения квалификации, и неважно, сколько лет прошло после окончания института. Придет время, и это решение принесет вам еще один диплом. Вы будете расширяться, открываться, расти, не теряя при этом привычной для вас скорости. Всякий раз, отваживаясь на риск, пусть даже в малом, вы передвигаетесь вправо на нашей шкале – от боли к силе. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, обдумайте тот риск, на который вы готовы пойти завтра. Закройте глаза и в своем воображении проделайте все так, как это может и должно выглядеть. Пусть ваша визуализация будет как можно более четкой. На протяжении дня обращайте внимание на моменты, когда вы чувствуете нерешительность и колебания, и начинаете планировать свои будущие риски, основываясь на этих наблюдениях. Если вы смогли преодолеть нерешительность, как только распознали ее, что ж это здорово. Помните, чем больше вы расширяете свою зону комфорта, тем сильнее становитесь. Обратите внимание, риски, о которых я говорю, не подразумевают физически опасных действий, вроде превышения скорости на автомобиле или приема наркотиков. Не подразумеваются и те риски, которые напрямую затрагивают права других людей. Например, не стоит разбивать чужую семью или взламывать дверь банковского сейфа. Это не только может закончиться гибелью, тюрьмой или дурной славой, но тем самым вы можете передвинуть себя на левый край шкалы от боли к силе. Подобные поступки не могут наделять силой, поскольку в них нет целостности, нет любви к себе или к другим людям. Без этих составляющих невозможно выстроить, чувство собственного достоинства, и ваша способность работать со страхом будет значительно ограничена. И неважно, ощущаете вы это или нет, но вы уже наделены силой большей, чем можете себе представить. И это относится ко всем нам. Когда я говорю о переходе от боли к силе, то не подразумеваю привлечение силы из какого-то внешнего источника. Внутри вас живет и ждет, когда же вы, наконец, обратитесь к нему невероятный источник энергии. И ее там более чем достаточно, чтобы создать радостную и удовлетворяющую жизнь. Здесь нет никакого колдовства. Это не более чем процесс подключения к энергии, которая уже принадлежит вам, хотя вы можете и не подозревать о ее существовании. Упражнения, приведенные в этой книге, как раз и предназначены для того, чтобы подвести вас к этому замечательному источнику силы. Захотите ли вы их делать или нет – другой вопрос. Но ваш выбор покажет, насколько вы готовы принять все то, что есть внутри вас. Если нет, все равно не нужно корить себя. Просто продолжайте работать в этом направлении. Один из способов. Читайте и перечитывать не только эту, но и другие книги, посвященные личностному росту, пока вы не освободитесь от системы негативных убеждений, отнимающих вашу энергию. Большинство из нас до сих пор остаются в плену прежней обусловленности и издержек воспитания. Это ослабляет и не дает набраться сил. Чтобы новые, более здоровые стереотипы могли по-настоящему закрепиться, нужно возвращаться к ним снова и снова. Вы созданы, чтобы пользоваться своей внутренней силой, а чувство беспомощности и депрессии может служить подсказкой, что что-то не работает так, как должно. Вы заслуживаете всего, что в этой жизни есть чудесного и восхитительного, и эти чувства проявляются только тогда, когда вы соприкасаетесь со своим «Сильным я».